обсуждение в ЦК. Наконец пришла из типографии вёрстка. Художник нарисовал макет обложки, условный городской пейзаж в серо-коричневых тонах. Мне позвонил Аксель Таму. Я заметил, он чем-то встревожен. В чём дело, спрашиваю? ЦК Эстонии затребовал вёрстку в среду обсуждения. Я нервничал, ждал, унавался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 Ян Труль. Мне кажется, он талантливо построил свою речь. Вот её приблизительное изложение. Давлатов пишет о городских низах. Его персонажи ущербные люди, богема. Их не печатают, обижают, они и много пьют, допускают излишества помимо брака. Чувствуется, рассказы автобиографические. Давлатов и его герои одно Можно, конечно, эту вещь заплетить, но лучше и сдать. Выход книги будет естественным и логичным продолжением судьбы героев. Выход книги будет частью её сюжета, позитивным, жизнеутверждающим финалом, поэтому я за то, чтобы книгу издать. Я ждал сигнального экземпляра. Медленно тянулись дни, полные надежд. Ещё раз, позволю себя отвлечься.